Глава одиннадцатая Как и все берега всех бесконечных рукавов Эльбы, Таттенберг был застроен сплошными рядами простых складов и крепких пакгаузов. Днем здесь было необыкновенно оживленно, но ближе к вечеру местность пустела, так как проживающих здесь людей было не очень много. Моряки, вышедшие пройтись, докеры на пирсах, что остались на ночные выгрузки, извозчики и водители паровых повозок. Пока леди Рэндольф доехала сюда, день уже покатился к закату, и если в городе все улицы были забиты экипажами с отдыхающей публикой, то в этом районе наступали тихие сумерки. У одного из пакгаузов с крепкими воротами и маленькими зарешеченными окнами ее экипаж остановился, после чего водитель скинул давление в котле, со свистом выпустив в воздух некоторое количество пара. Видимо, знал, что хозяйка в этом месте задержится. Тут же одна из створок больших дверей Пакгауза раскрылась, и из помещения выскочил очень приметный и весьма неприятный на вид тип. Это был маленький, едва ли больше полутора метров в высоту, но при этом весьма плотный человек. Он имел кучерявые, жиденькие волосы, которые на макушке заканчивались лысиной, а его маленькие глазки были закрыты корявыми и гнутыми круглыми очечками. Губастенький, щекастенький, рыхленький. Он был одет в одни свободные портки и старый кожаный передник. Это был Саймс, тюремщик и палач местного отдела ИЭС. Так, полураздетым, он и выскочил к экипажу леди Рэндольф и, распахнув дверцу и откинув ступеньку, сразу сообщил ей противным голосом. — Миледи, свинья молчит, запирается! При этом он протянул ей руку, чтобы она на нее оперлась. Но благородная дама побрезговала и спустилась из экипажа самостоятельно. — Вы уже начали? — строго спросила она. «Нет, нет, миледи, вы же запретили, мы только разговаривали с ним, но это бестолку, он не заговорит, они никогда сразу не говорят, мэм, никогда, ублюдки-фанатики!» Она пошла в Пакгаус, а Саймс припрыгивал рядом и верещал все так же отвратительно. «А денег-то у него не было, не было, пустой, сволочь!» «Не было, — сказала леди Рендольф, входя в здание». Она уже знала, что ни серебра, ни золота у курьера не обнаружилось, только то, что нашлось у него в кошельке. Хотя источник сообщал, что курьер везет с собой саквояж, набитый драгоценными металлами. Как говорилось в шифровке, в саквояже должно было быть три сотни золотых монет чеканки разных стран и еще две сотни серебряных. «Мы его обыскали, но денег не нашли, только те, что в кошельке», — сообщил Саймс, закрывая за нею дверь. «Значит, и в одежде курьера тоже не было денег?» Она сразу поняла, что курьер был не один. Просто источник, дававший информацию, знал только об одном курьере. Это было очень плохо. Леди Рэндольф даже поморщилась, как от боли. Хм. «Кажется, мне придется выслушать от холодной мумии еще кучу упреков и оскорблений». И настроение у нее стало еще хуже от того, что Эберден Тейлор не соизволил встать при ее появлении, так и сидел мерзавец, развалившись в своем кресле. Одного взгляда на его желтую физиономию и чуть прикрытые глаза ей было, в принципе, достаточно. Но еще красноречивее говорило его состояние лиловая аура негодяя. Мерзавец пребывал в состоянии полурасслабленного блаженства, и источник этого блаженства леди Рэндольф знала. Все было плохо, а этот поганый простолюдин наслаждался опиатами. Это было невыносимо Она быстро подошла к нему и со всего размаху врезала Тейлору по физиономии своим веером. А веер леди джанет был знатный. Только с виду он был легким и элегантным аксессуаром. Он и должен был таким выглядеть. На самом деле это изделие заканчивалось тонкими, бритвенно-острыми пластинами, и стоило его развернуть, как изящный предмет дамского туалета превращался в острый серп. Эббордину Тейлору повезло, что она ударила его по физиономии сложенным веером и плашмя. Впрочем, ему и того хватило. о Он тут же вскочил и схватился за щеку. Кажется, этот человек был возмущен ее поступком. Его благостная аура подрастворилась. «Миледи, я просила вас не употреблять на службе морфий!» Едва ли не сквозь зубы произнесла леди Рэндаль. Теперь его аура была наполнена обидой и возмущением. «О, этот червь посмел возмущаться!» Да, и отвечал он ей весьма нагло. «У меня разболелась голова! День был непростой! Неужели я не мог принять лекарства?» Она ничего не ответила ему, и, наверное, поэтому он продолжил все с тем же вызовом. «Я буду вынужден доложить об этом инциденте ее светлости!» Теперь его аура просто пылала негодованием, он и вправду собирался сделать это. Ах, как леди Рэндальф желала еще раз врезать ему по физиономии веером со всего размаху, но все-таки ей удалось найти в себе силы и воздержаться от этого. Она оглядела Тейлора и, увидав в его руке несколько бумаг, каких-то, судя по цифрам и штампам, финансовых документов, спросила у него почти сквозь зубы. — Что это? — Это накладные на получение груза с парохода «Вестерн Стар», — отвечал ей Эбердин Тейлор. Стоило его отвлечь немного, и его аура снова начала успокаиваться. Кажется, он быстро забывал о нанесенной ему обиде. — Спасибо, Морфио. — Этот? Он кивнул в сторону висящего на цепях господина. «Курьер должен был получить шесть ящиков сигар Хьё де Монторей». «Это дорогие сигары», — сразу прикинула леди Джент и, взяв бумаги у Тейлора, стала их просматривать, и начала потихоньку успокаиваться. «А, ну вот и деньги нашлись! Две тысячи семьсот сорок таллеров вольного гонзейского города Гамбурга». Она оторвала взгляд от бумаг и поглядела на крупного обнаженного человека, что висел на цепях в нескольких шагах от нее. Он должен был получить товар у капитана в «Вестерн Стар» и сбыт его. Никто бы и не подумал, для чего предназначаются эти деньги. Обычный коммерсант — обычная сделка. Леди рендерф все сразу поняла и решила обратиться к курьеру. Но нужно было соблюдать правила дознания. Одно из них гласило «Даже если что-то тебе уже известно, — «Все равно спроси об этом, хотя бы для того, чтобы знать, насколько человек готов запираться, ну и выяснить, насколько он глуп вообще». «Кто вы? С какой целью прибыли в Гамбург?» «Мне очень неловко», — начал было всхлипывать человек. «Я тут в таком виде». «Отвечайте на мой вопрос», — строго, но хладнокровно произнесла леди дженет садясь в кресло, в котором только что сидел Тейлор. «Назовите свое имя». Висеть на цепях, когда железо безжалостно врезается тебе в тело, — дело не очень приятное. Особенную боль после всякого его движения доставляла мужчине цепь, что была продета ему подмышки и впивалась в грудь. Так как висел он уже, видно, давно, на груди и подмышками образовались насыщенные бордовые и лиловые пятна. Он поморщился от боли, оскалился и стал шевелиться и извиваться, пытаясь повиснуть на цепях поудобнее, а потом — Тяжело дыша и останавливаясь, чуть ли не после каждого слова, произнес. «Дорогая фрау, это какая-то ошибка. Я Рудольф, Полонек, я коммерсант из Праги. У меня магазины две лавки в Праге, и еще один магазин в Карловых Варах. Меня опять с кем-то путают. Меня с кем-то путают с самого утра». «Он все время про это гнусавит». Радостно сообщил Саймс, подходя к висящему на цепях и разглядывая его снизу вверх. — Держит легенду! Упрямый ублюдок! Думает нас одурачить! — оборачивается и кричит. — А ну-ка, Джонни, тащи сюда же ровню электрические провода! Сейчас он нам споет! Саймс весел. Если аура висящего на цепях человека вся темна от страха и чувства безысходности, то у этого уродца она сияет от предвкушения и волнения как у гимназистов в первый раз идущего в публичный дом они высокие кривоноги и сутулый тип фуражки жилетки на голое тело с неприятным скрежетом тащит по полу переносную жаровню полную отличных углей подтаскивает ее поближе к торговцу табаком тот увидав в жаровне раскаленную тонкую кочергу начинает шевелиться отчего цепи еще сильнее впиваются в его плоть и причиняют ему весьма ощутимую боль Радуется Саймс и берет в руки кочергу, зачем-то дует на нее, а потом снова смотрит на Полонека. «Извиваешься, сволочь! Давай-давай! Ты, если не начнешь говорить правду, еще не так заизвиваешься!» Леди Рэндальф в этой ситуации была спокойна. Допрос — обычное дело. Но кое-что немного волновало молодую женщину. Аура этого самого Полонека была слишком отчетливой слишком яркой, слишком правдивой. Человек подготовленный, человек, готовый запираться до конца, настоящий русский фанатик никогда так не полыхал бы страхом. Он непременно глушил бы собственные эмоции, не показывал бы страха, да и с болью они умели бороться. А этот, висящий на цепях человек, был для нее как открытая книга. «А ну-ка, назови свое настоящее имя!» Попытался рявкнуть на Полонека Эбердин Тейлор, но он находился в состоянии опиумного благодушия, и окрик вышел так себе, не страшный. Тем не менее, Полонек снова застонал. — Это все ошибка. Фрау, господа, поверьте мне, это все чудовищная ошибка. Меня с кем-то спутали еще на аэровокзале. Ко мне подбежала Фройлен. Она назвала меня каким-то Шнайдером. Да, Шнайдером. Но я не Шнайдер. Я полонек из Праги. Торговец табаком. лидер эндельф в работу Тейлора и Саймса без необходимости старалась не влезать. Она бы лично не стала сейчас переходить к новой фазе допроса. Но у Эбердена Тейлора на этот счет были свои мысли, и он приказал займс начинай! Прежги ему ляжку для начала!» Нет, на этот счет мелкого уродца не нужно было просить дважды. Он тут же с усилием и радостной улыбочкой приложил к мощной волосатой ляжке торговца раскаленную кочергу, и тот сразу взревел от ужасной боли и задергался на цепях, а пространство вокруг него заполнилось белым дымом с запахом паленой плоти. Леди Рэндольф хотела было закрыть свои ушки пальчиками, чтобы оградить себя от оглушающего воя торговца табаком, но запах, быстро распространившийся по помещению склада, был нестерпимее шума, и ей пришлось развернуть веер, чтобы хоть как-то отогнать от себя вонь паленого мяса. А Эбердин Тейлор, чуть прищурив свои довольные глаза, приблизился к полонеку, извивавшемуся на цепях и все еще воющему от боли, и наотмашь ударил того по лицу а ну ка прекрати реветь ублюдок но так как торговец не успокоился стал бить его в живот кулаком правой руки приговаривая при этом я сказал прекрати прекрати прекрати обил мистер тейлор умеючи жестко и акцентрировано даже в этом своем расслабленном казалось бы состоянии поланак же продолжал корчиться раскачиваясь на цепях теперь торговцу еще и отбили внутренности и ему пришлось делать усилие чтобы взять себя в руки и прекратить кричать и стонать. — Все, все, я больше не кричу! — выдохнул он, хотя ожог на ноге горел весьма ощутимо. — Говори, жаба! — сам сунул к лицу торговца кочергот который которой шел дымок. — Говори, как тебя зовут на самом деле, иначе сейчас еще прижгу! И для убедительности он закапывает кочергу снова в угли жаровни. — Вот, только накалиться получше! — Я... — Я... Я Паланек, господа. Это какая-то ошибка. — Ты монах! — весело закричал на него Тейлор. — Ты никакой не чех! Ты русский! Он снова бьет торговца, но на этот раз в лицо, в зубы. — Монах! — Ох! — удар был столь хорош, что у Паланека на мгновение помутился разум, но как только он пришел в себя, он сразу заговорил. — Добрая фрау, «Добрые господа, клянусь вам, я никакой не монах, я католик, но и в церковь-то хожу редко. Какой из меня монах? Я торговец из Праги, из Праги!» Он еще не договорил, а леди Джанет уже все было ясно. Она знала, видела, что он не врет ни в одном слове, так как в его ауре не было и намека на попытку бороться. Там вообще ничего не было, кроме боли, ужаса и желания быстрее все это закончить. В общем, молодая женщина была уверена, что перед нею торговец с Праги. Но осознание подобной истины стало для нее весьма неприятным открытием. Выходило, выходило, что маленькая дрянь, эта русская фанатичка, которая убила себя саму в вокзальной уборной для дам, обманула ее, перехитрила. Фанатичка переиграла ментала третьего уровня Дженет Рэндальф Черчилль, сотрудницу Intelligent Service, которая тут, в Гамбурге, отстаивала интересы короны. Это было шоком для леди, которая всерьез собиралась делать карьеру. А еще это могло стать ее позором. Она вдруг поняла, что Тейлор и Саймс запутают этого пузатого прожанина до смерти, но так и не выяснят ни явок, ни связи с резидентом. Ничего от него они не узнают. Пражский торговец с табаком ничего им не скажет, так как ничего не может знать по определению. И тогда холодная леди узнает, что, пойдя на аэровокзал ловить сразу двух зайцев, связную и курьера, леди Рэндольф поймала лишь какого-то дурака из Праги, который к русскому ордену не имеет никакого отношения вообще. Это был настоящий, стопроцентный провал дела, за которое она уже собиралась получать награды и похвалы. Мерзавец Тейлор с удовольствием доложит леди Кавенде, что курьер ничего не сказал. Ничего! Не сказал ни слова. И та, возможно, догадается, что леди Рэндольф была настолько глупа, что взяла не того, кого нужно, схватила, кого попала для отчета, вернее, того, кого ей подсунули под нос, как приманку лисе, что ее попросту провели, как деревенщину на ярмарке в Милуоке. И тут леди рендерф поняла, что для нее и для ее карьеры будет лучше, если об этом досадном промахе никто не будет знать, и тем более ее руководство. Она быстро встала и небрежно бросила накладные на кресло. А как раз в это время Тейлор снова дал знак Саймсу, и тот сразу вытащил кочергу из жаровни. Уже готов был сжечь торговца опять, но леди Джанет остановила его. — Стоп! Она подошла ближе к пола на Эко, а потом вдруг развернулась к Тейлору и Саймсу и произнесла. «Отойдите!» Противный Саймс был удивлен, поэтому посмотрел на своего старшего. Чего это она? Но Тейлору вовсе не хотелось ничего выяснять. Он все еще находился в состоянии опиумного благодушия и не собирался спорить с вредной леди. И если она просит отойти, ну, значит, он отойдет. Они с Саймсом отошли в сторону, причем Саймс не забыл снова воткнуть кочергу в угли, чтобы не остывало. А леди Рэндольф хлопнула зазевавшегося тупого Джонни по кепке для напоминания Прочь отсюда. И когда тот тоже отбежал, подошла очень близко к торговцу. Так близко, что поля ее шляпа касались головы мужчины, а ее щека едва не касалась его щеки. И уже тогда прошептала. — Так вы, родольф Паланек, из Праги? Торговец зазвенел цепями и хотел уже что-то утвердительно ответить, но дама приложила туго обтянутый перчаткой указательный пальчик к его губам. — Говорите тише, отвечайте шепотом. — Да. — Да, фрау, я торговец из Праги, — зашептал он, как того от него требовали. — Рудольф Паланек? Да, — Да, фрау, именно так, именно так, Рудольф Паланек. Он уже надеялся, что эта властная женщина во всем разберется, что теперь все прояснится, это недоразумение разрешится и его отпустят, отдав одежду и накладные на сигары. «У вас в Праге есть магазин и две лавки?» — продолжала спрашивать леди Рэндольф, как будто это ее и вправду интересовало. Но на самом деле все это был небольшой спектакль, который она разыгрывала для своих подчиненных. В основном, конечно, для этого поганца Тейлора, который обо всем, что тут произойдет, обязательно расскажет холодный кавендиш. «Да, да!» Полонек начал забываться и повышать тон. «Тише, тише!» Дама снова приложила палец к его губам. — Простите, простите, — спохватился торговец. — Так есть. У меня в Праге один магазин и две лавки, а еще магазин в Карловых Варах. Лидия Рэндольф чуть отстранилась от мужчины, взглянула на его ауру и еще раз убедилась, что он говорит истинную правду, а еще что продолжение спектакля больше не требуется. И тогда милая дама аккуратно вытащила из рукава платья трехгранное шило длиной верных пятнадцать сантиметров и, прикрывая его от взгляда полонека веером, еще раз уточнила. — Так, значит, еще один магазин в Карловых Варах? — Да, фрау. Едва успел ответить тот, как острый клинок быстрый и тихо пронзил ему сердце. Все было сделано так искусно, что на перчатку леди рендерф не упала и капли крови. А вот голова торговца табаком через три или четыре секунды упала ему на грудь, да и сам он обмяк, повис и замер на цепях. Ни слова, ни вздоха. Все было кончено. К немалому разочарованию Саймса, который опять таращился на Тейлора в непонимании, чего это она, зачем это она. А тот стоял удивленный и даже глаза раскрыл, он сам ничего не понимал, видно, ждал каких-то объяснений, которых так и не последовало. Зато вместо объяснений последовали четкие приказы. «Этого в реку!» — леди Джанет указала на труп торговца, а потом указала на накладные, что лежали на кресле. «Тейлор, получите сигары, привезете их сюда. Займитесь этим завтра же!» Сказала и ушла. А Тейлор и Саймс остались. Причем Эбердину было, в общем-то, все равно, а вот мерзкий коротышка Саймс был явно расстроен.